Шигалев, хотя и узнал меня, но сделал вид, что не знает. И, наверное, не по вражде, а так. С Алексеем Нилчем мы слегка раскланялись, но молча, и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал, наконец, смотреть на меня строго и нахмуренно, с самой наивной уверенностью, что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, И все тоже вдруг вскочили. Они вышли не прощаясь. Только Шигалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову, «Помните, что вы обязаны отчетом». «Наплевать на ваши отчеты, и никакому черту я не обязан», проводил его Шатов и запер дверь на крюк. «Кулики», — сказал он, поглядев на меня и как-то криво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 Опять всякий раз непременно нахмуривался и выпускал вас, точно выживал от себя своего личного неприятеля. «Я у этого Алексея нилчи вчера чай пил», – заметил я. «Он, кажется, помешан на атеизме». «Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил», – проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка. Нет, это мне показалось, не каламбурщик. Он и просто говорить, кажется, не умеет, не то что каламбурить. Люди из бумажки. От лакейства мысли все это, — спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и уперши с обеими ладонями в колени. — Ненависть тоже тут есть, — произнес он, помолчав с минуту.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 совсем уже другим голосом. Вы, конечно, зачем-то пришли? Что вам надо? Я тотчас же рассказал все в точном историческом порядке и прибавил, что хоть я теперь и успел одуматься после давишней горячки, но еще более спутался,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 что она не хотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение, и что она очень огорчена его необыкновенным давишним уходом. Он очень внимательно выслушал. Может быть я по моему обыкновению действительно давичьи глупость сделал. Но если она сама не поняла, от чего я так ушел, Так ей же лучше. Он встал, подошел к двери, Приотворил ее и стал слушать на лестницу. Вы желаете эту особу сами увидеть? Это вот и надо. Да как это сделать? Вскочил я, обрадовавшись. А просто пойдемте, пока одна сидит. Он придет, так и забьет ее, Коли узнает, что мы приходили. Я часто хожу. Потихоньку. Я его давичи прибил, когда он опять ее бить начал. Что вы это? Именно. Заволосы от нее отволок. Он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его. Тем и кончилось. Боюсь, пьяный воротица припомнит, крепко ее зато и сколотит. Мы тотчас же сошли вниз.